на котором не было ни одной буквы. На третьем клочке он прочел слово «белый». «Белый конь?» — повторил он, как ребенок, читающий по складам. «Ах, боже мой!» — скричал подозрительный капитан. «Белый конь!» — и Д'Артаньян, похожий на горсточку пороха, которая, сгорая, занимает объем, стократно превышающий первоначальный, взбежал на террасу, одолеваемый потоком мыслей и подозрений.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 с помощью которой герой Тесей вышел из лабиринта, убив Минотавра. Спасаясь от гнева Миноса, Дедал улетел с Крита вместе со своим сыном Икаром на крыльях, сделанных из перьев, скрепленных воском. Примечание редакции. Глухой стон вырвался из его уст. Он повторял, измученный страхом оказаться в смешном положении. «Меня! Меня!» — обманул Гурвиль. «Меня!»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 перешел на галоп Теперь они неслись по дороге один за другим. Топот обоих коней и эхо, порождаемое каждым из них, сливались вместе, образуя невнятный гул. Фуке все еще не замечал Д'Артаньяна. Но когда он вылетел из-под нависшего над дорогой обрыва, до его слуха отчетливо донеслось раздававшееся за его спиной эхо, то было эхо от стука копыт вороного коня, оно разносилось,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 Однако пронеслось в мыслях у мушкетера «Конь под фуке, особенный конь, держись, капитан!» И он принялся изучать своим всепроникающим взглядом аллюр и повадки белого скакуна. Он видел перед собой округлый круп, небольшой торчком вздыбленный хвост, тонкие и поджарые, точно сотканные из стальных мускулов ноги, копыта тверже, чем мрамор.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 пробурчал капитан сквозь зубы проклятия господин Фуке. «Эй, вы, послушайте! Именем короля!» Фуке ничего не ответил. «Вы меня слышите?» — завопил Д'Артаньян. Его конь оступился. «Еще бы!» — лаконично ответил Фуке и полетел дальше. Д'Артаньян чуть не сошел с ума. Его глаза налились кровью, она стучала в его висках. «Именем короля!» — закричал он вторично. «Остановитесь, или я собью вас пистолетной пулей!»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 Они медленно прошли четырелье, отделявшие их от леса, за которым нашли карету с конвоем. Когда Фуке увидел это мрачное сооружение, он сказал Д'Артаньяну, который, как бы стыдясь за Людовика XIV, опустил, заметив ее, глаза. Вот вещь, которую выдумал дрянной человек, капитан Д'Артаньян. Это не вы выдумали. К чему эти решетки? чтобы помешать вам бросать записки через окно. Изобретательно. Но вы можете сказать, если не можете написать, проговорил Д'Артаньян. Сказать вам? Да, если хотите. Фуке задумался на минуту, потом сказал, глядя капитана прямо в лицо. Одно только слово. запомнить Запомню. И передадите его тем, кому я хочу».